Глава 25. Падал легкий первый в этом году снежок, когда Клайд в новом шелковом цилиндре, в белом шелковом кашне, и то и другое ему посоветовал приобрести дружески расположенный к нему собственник маленькой галантерейной лавочки Орин Шорт, с которым Клайд недавно познакомился. с новым шёлковым зонтиком, чтобы защитить себя от снега, направлялся к очень интересному, хотя и не особенно внушительному дому Трэмбл на бульваре Вайкиджи. Несмотря на ранний час, Клайд, подойдя к дому, увидел, что перед ним уже стояло несколько красивых автомобилей различных цветов и размеров. Вид этих экипажей, на которых ярко блестели пушистые снежинки, вызвал в нём острое сознание своей бедности и жажду богатства, которая позволила бы ему обставить себя так, как это необходимо в высшем кругу. Когда он подошёл к двери, до него донеслись изнутри голоса, смех и разговоры. Высокий худощавый слуга взял у него шляпу, пальто и зонтик, и Клайд, повернувшись к дверям, оказался лицом к лицу с Джелли Трембл, которая, по-видимому, подстегивала его. Нежная, кудрявая блондинка, не очень красивая, но живая, изящная, в белом шелковом платье, с открытыми плечами и руками. «Не трудитесь называть себя», — сказала она весело, подходя к Клайду и протягивая ему руку. «Я Джелла Трембл. Мисс Финчли еще не приехала, но я постараюсь выполнить обязанности хозяйки, возможно, лучше. Входите сюда. Здесь собрались почти все». Она провела его через несколько комнат. «Вы страшно похожи на Джилли Гриффитса», — сказала она. «Не правда ли?» Разве похож? Просто спросил Клайд, очень польщённый этим сравнением. Потолки в этом помещении были низкие. Красивые лампы с расписанными абажурами ласкали мягким светом тёмные стены. Большие камины в двух соседних комнатах бросали розовый отблеск на мягкую удобную мебель. Всюду были картины, книги, художественные безделушки. Трэси, где ты? Поди сюда, позвала она. Мой брат Трэси Трембл, мистер Гриффиц. Позвольте вам представить это мистер Клайд Гриффиц, сказала она, обращаясь ко всему обществу, и все глаза обратились на Клайда в то время, как Трэси Трембл пожимал ему руку. Клайд, сconfused тем, что его внимательно рассматривают, старался приветливо улыбаться, а Трэси прибавил: "Я не буду вас подводить к каждому, мы остановимся здесь, и я постараюсь вам назвать всех. Вот это моя сестра Гертруда, она разговаривает со скотом Никльсоном. Глайд заметил маленькую темноволосую девушку в розовом платье с хорошеньким, дерзким и пикантным личиком, которая поклонилась ему. Рядом с ней очень корректный, хорошо сложённый юноша с розовым лицом также весело приветствовал его. В нескольких футах от них, около глубокой оконной ниши, стояла высокая грациозная девушка в тёмном платье с красивым строгим лицом, а рядом с ней широкоплечий, широкогрудый юноша немного ниже её ростом. Это были, как назвал Тресси Трембл, Арабелла Старк и Франк Гарриетт. «Они говорят о недавнем состязании в футбол в Сиракузах», — пояснил Тресси Трембл. «А это Барчер Тейлор и мисс Фант из Утики, и Перли Хайнс и мисс Ванда Стилл», — продолжал он так быстро, что Клайд почти немедленно забывал эти имена. Молодёжь оживлённо болтала, называя различные колледжи, в которых они учились, пересыпая болтовню именами совершенно неизвестными Клайду. Клайд почти ничего не понимал. Он очень мало слышал о всех этих высших учебных заведениях, с которыми тесно была связана эта группа молодёжи. И в то же время он думал, как ему поступить, если к нему обратятся с какими-нибудь вопросами в связи с этим разговором. Может быть, ему лучше сказать, что он тоже был в какой-нибудь школе. В Канзас-сити он слышал об университете штата Канзас недалеко от города, а также об университете в Миссури. В Чикаго был также университет. Может быть сказать, что и он учился в каком-нибудь из этих университетов, например, в Канзасском хотя бы недолго. Но что ему ответить, если его спросят, что он изучал там? Он кое-что слышал о математике. Почему не сказать, что он изучал математику? Но он скоро заметил, что эта молодежь гораздо больше интересуется сама собой и мало внимания уделяет ему. Он может быть Гриффитсом, и это может иметь большое значение где-то там, но здесь это не играет никакой роли. А так как в эту минуту Тресси Трембл отошел от него, чтобы сказать несколько слов «виннет фант», то Клайд почувствовал себя совершенно одиноким, заброшенным и беспомощным. Но как раз в этот момент маленькая черноволосая девушка Гертруда Трембл подошла к нему. «Наша публика собирается поздно. Это всегда так. Если вы назначите в восемь, то они явятся в половине девятого или в девять. Вы замечали это?» «Конечно, вы правы», — сказал Клайд, стараясь казаться развязным и спокойным. «Ягер Труда Трембл, сестра вот той хорошенькой Джеллы», — сказала она развязно, с улыбкой смотря на него. «Вы поклонились мне, но вы не знаете меня. А в то же время мы много слышали о вас». Таинственный гриффит здесь в Ликурга, которого никто нигде не видит. Но я один раз видела вас на центральной улице. Вы входили в кондитерскую Рич. Вы очень любите сладости? Да, очень люблю. А почему вы спрашиваете? спросил Клайд, почувствовав, что над ним посмеиваются, и несколько взволнованный, потому что он покупал конфеты для Роберты. Но в то же время он чувствовал себя с этой развязной и немного дерзкой девушкой более спокойно и уверенно, чем со всеми остальными. Она была весела и спасала его от чувства одиночества и заброшенности в этом обществе. "Ну, конечно, вы должны были так сказать", засмеялась она, и в глазах её блеснула насмешка. "Более вероятно, я думаю, что вы покупали конфеты для какой-нибудь девушки. Наверное, так, не правда ли?" Как Клод замолчал на какую-то часть секунды, потому что в его голове пронеслась мысль о Роберте, и он с тревогой спросил себя: Может быть, кто-нибудь видел меня с ней. И в то же время подумал, какая смелая, насмешливая и умная девушка, как она не похожа на тех, кого я знал раньше. А затем после паузы прибавил, «Нет, у меня нет никого. Почему вы это спрашиваете?» И опять промелькнула мысль, что бы подумала Роберто, если бы услышала, как он сказал это. «Но какой вопрос?» — продолжал он несколько нервно. Вы любите подразнивать людей, не так ли? Кто я? О, нет. Я никогда этого не делаю, но я убеждена, что я догадалась. Я люблю иногда задавать вопросы, чтобы услышать, как стараются вывернуться люди, не желающие сказать того, что они думают. Она заглянула в глаза Клайду насмешливо и вызывающе. Я знаю, что у вас есть девушка. У каждого красивого молодого человека есть какой-нибудь флирт. Да, но я разве красив, сказал он быстро, заинтересованный и польщённый. Кто говорит это? Будто вы не знаете, разные люди. Я, например, и Сондра Финчли тоже считает вас красивым. Она интересуется людьми только красивыми и изящными, так же как и моя сестра Джелла. Я не похожа на них. Но это потому, что я и сама некрасива. И ещё раз она посмотрела на него смеющимися глазами. Эти взгляды заставляли его всё более смущаться. Он решительно по }}$савал перед этой девушкой, хотя и в то же время она его занимала, и её слова льстили ему. "Однако не думайте, что вы красивее вашего кузена", сказала она ему резко, почти тоном приказания. "Хотя некоторые и утверждают это". "Я никогда и не думал этого", засмеялся он. "Разумеется, не думал, даю слово". А да, может быть, вы и не думаете, но всё-таки вы лучше его. Однако это вам не принесёт никакой пользы, если только у вас нет денег. То есть, если вы захотите быть в обществе тех, у кого деньги имеются. Она внимательно посмотрела на него и прибавила почти ласково: "Люди любят деньги даже больше, чем красивую внешность". Какая умная девушка, подумал он. И какие жестокие, холодные слова. Они больно укололи его, хотя у неё и не было такого намерения. Но в этот момент вошла Сондра вместе с молодым человеком, которого Клайд не знал. Высокий, угловатый, но великолепно одетый юноша, а вслед за ними Бертина и Стюарт Финчли. А вот и она, сказала Гертруда с некоторой завистью, глядя на Сондру. Она сейчас посмотрит на вас, чтобы узнать, заметили ли вы, как она хороша сегодня. Смотрите, не разочаруйте её. Но не это замечание заставило Клайда внимательно и даже страстно смотреть на Сондру. Сондра пленяла его не только своим общественным положением, богатством, тонким вкусом в одежде и манерами. Она принадлежала к тому типу женщин, который наиболее привлекал его. В ней было что-то общее, может быть, несколько более утончённое, но вряд ли менее эгоцентрическое, с Гортензии Б릭с, которая так нравилась когда-то Клайду. В своём роде она была ищущей Афродитой, жадно стремящейся испытать на ком-нибудь достаточно привлекательном и красивом разрушительную силу своего очарования, стараясь в то же время сохранить свою индивидуальность свободной от какого бы то ни было трудного союза или соглашения. Однако по различным причинам, которые она ясно не могла объяснить себе, её неудержимо влекло к Клайду. Он мог быть ничтожеством по своему общественному или финансовому положению, Но тем не менее, он интересовал её. Клайд внимательно следил, как она переходила от одного к другому в прозрачном вечернем шифоновом платье цвета шанжан, от бледно-жёлтого до густо-оранжевого. Цвет этот необыкновенно шёл к её глазам и волосам. Обменявшись приветствиями и замечаниями почти со всеми в комнате, она наконец собоговалила подойти к Клайду. А вы здесь? Вы решились наконец показаться? Вас познакомили со всеми? Она посмотрела кругом, как бы желая сказать, что если его не познакомили, то она сама введёт его в это общество. Все другие, не столь заинтересованные Клайдом, с любопытством смотрели на неё, видя, каким вниманием она окружает его. Да, мне кажется, я познакомился со всеми, за исключением Фредди Селса. Он пришёл со мной только что. Вы здесь, Фредди? Обратилась она к высокому гибкому юноше, который подошёл и посмотрел сверху вниз на Клайда, как крупный петух может смотреть на воробья. "Это Клайд Гриффитс, я вам говорила о нём, Фред", быстро начала она. "Посмотрите, как он похож на Джилберта". "Да, очень", воскликнул этот любезный юноша, у которого, по-видимому, было плохое зрение, потому что он близко нагнулся к Клайду. "Я слышал, что вы кузен Джиля. Я хорошо его знаю". Мы с ним учились вместе в университете Праинстон. Я был там, прежде чем перешёл в электротехнический колледж. Вы работаете на фабрике, как я слышал. Да, работаю, сказал Клайд, который чувствовал себя довольно неловко перед этим юношей, очевидно очень много знающим. Клайд боялся, как бы он не начал говорить с ним о таких вещах, которых он не понимал, что-нибудь в связи с техникой или в связи с фабрикой. Вы, вероятно, заведуете каким-нибудь отделом? Да, заведую, ответил Клайт осторожно, немного нервничая. Вы знаете, продолжал мистер Селс оживлённо, так как он интересовался коммерческими и техническими вопросами. Я всегда поражался, почему, помимо приобретения денег, Гриффитс интересуется этим делом, производством воротничков. Я с Джилем часто спорил об этом, когда мы с ним учились в колледже. Он старался убедить меня, что приготовление и распространение воротничков имеет какое-то социальное значение. Что это придаёт некоторую шлиฟовку и известной манеры тем людям, которые иным путём не могли бы приобрести их, если бы не было дешёвых воротничков. Я думаю, что это он вычитал в какой-нибудь книжке. Я всегда смеялся над ним. Клайд пытался ответить на это как-нибудь, хотя для него это было очень трудно. Социальное значение. Что это означает? Вероятно, это связано с той наукой, которую он проходил в колледже. Клайд был спасен от какого-нибудь совершенно неподходящего ответа — Сондрой, которая, хотя и не знала, в какое трудное положение попал он, воскликнула. «Но прекратите вашу аргументацию, Фредди! Это неинтересно, и кроме того, я хочу познакомить его с моим братом и Бертиной. Вы помните мисс Крэнстон? Она была со мной у вашего дяди прошлой весной!» Клайд повернулся, а Фред, получив щелчок, кротко смотрел на Сондру, которая вызывала его восхищение. Да, разумеется, начал Клайд, потому что он давно уже думал об этих двух девушках. После Сондры Бертина казалась ему самой привлекательной из всех, кого он знал. Скрытная, неискренняя и лукавая, она вызывала в нём тревожное чувство неуверенности. А вот и вы. Очень приятно видеть вас снова, протянула она, и её серо-зелёные глаза с равнодушной улыбкой несколько иронически оглядели его. Она нашла его довольно привлекательным, но она предпочла бы, чтобы он был более находчив и более уверен в себе. Вы, кажется, страшно заняты вашей работой. Но теперь, когда вы появились наконец, надеюсь, мы будем видеть вас чаще. Я тоже надеюсь, ответил он, показывая свои ровные зубы. Её глаза, казалось, говорили, что она не верит тому, что сказала, а также не верит и словам Клайда. Однако было необходимо сказать нечто в этом роде. В том же духе было и обращение с клайдом брата Сондры Стёрта. "Здравствуйте", сказал он. "Рад познакомиться с вами. Моя сестра рассказывала мне о вас. Предполагаете, долго остаться в Ликурге? Надеюсь, что так. Вероятно, будем с вами встречаться в разных местах". Клайд совсем не был уверен в этом, но он с удивлением наблюдал, как легко и небрежно говорил всё это Стёрт, весело и равнодушно улыбаясь, показывая свои ровные белые зубы. Он также удивился его свободным манерам, когда тот повернулся и взял за руку Виннетту Фант, проходившую мимо. «На одну минуту, Винн, мне нужно вам сказать что-то». И он пошел с ней в другую комнату, наклоняясь к ней и оживленно беседуя. Клайд заметил, что костюм его необыкновенно изящного покроя. «Какое веселое общество!» — думал он. «Как свободно и оживленно беседуют они». В это время Джелла Трембл стала звать всех в столовую. Идёмте, идёмте обедать. Давно пора, но у повара что-то не ладилось. Да и вы все собрались поздно, а после обеда будем танцевать, так? Вы сядете между мной и мисс Трембл, когда она усадит всех остальных, сказала Сондра. Ну а теперь ведите меня в столовую. Её белая обнажённая рука легла на руку Клайда, и он почувствовал себя так, точно его медленно, но верно ведут в рай.